Глава двадцать седьмая. На планете продолжались исследования и строились планы наиболее рационального размещения куполов. Например, два купола гидропоники разместили в районе самого близкого обильного подземного источника воды, а жилые купола размещались на самой высокой точке ландшафта для формирования в будущем престижного делового района. Максимально защищенным оставался купол, в котором хранились запасы провианта, А также будущий спальный район с детскими и медицинскими учреждениями. Через половину месяца после приземления капсулы с планеты пришло сообщение о завершении первой стадии проекта. Можно было высылать специалистов-гидропоников, оборудовать и засевать первую партию теплиц. Амина просто порхала. Ещё через месяц специалисты готовились запускать размораживание эмбрионов крупного рогатого скота. Запасов гранулированного корма должно было хватить на полгода. Нав степи уже с три катали самоходные косилки срезающие сухую траву, чтобы измельчить её в пригодный для дальнейшей обработки субстрат. Теперь на планете красовалось уже 15 куполов, и три из них были на собственном энергообеспечении. Воду найти удалось в изобилии, и спецтехника уже засевала газоны вокруг администрации школы и больницы. Семьи и детей на планету пока не отправляли. Строительство шло рекордными темпами, но в домах всё ещё обходились биотуалетами, а общественные бани, вполне привычные для взрослых, малышам не годились. Урам каждое утро спускался вниз и каждый вечер возвращался на корабль вместе с другими представителями будущего планетарного совета. Он боялся упустить время. Судя по отчётам удалённых зондов, приближался сезон пыльных бурь, и нужно было максимально укрепить купола и обеспечить выживание на чужой планете. Амина торопила супруга с возведением дополнительных цеплиц. Зобейда настаивала на скорейшем возведении больницы, Улуф ратовала за установку по очистке воздуха, замученный Орам сбегал в медотек к бледной и схудавшей Джанне. Она, по крайней мере, молчала. Сестренка, потеряв дитя, не хотела возвращаться в свои покои. Носила больничную пижаму, спала на узкой койке, помогала персоналу, понемногу втягивалась в круговорот внутренней больничной жизни. Аббас навестил ее. Наджанну не пожелала его видеть. Известие о том, что с свекровью больше не будет ежедневно наносить визиты, тоже оставило её равнодушной. Только приход Орама пробуждал в ней искру жизни, заставляя тоскливо улыбаться его шуткам. Это пугало. Он просил сестру помочь с оформлением заданий, приглашал спуститься на планету, показывал виды Онелой пропылённой площади. Всё было напрасно. Так что, чмокнув Джанну в бледный лоб, губернатор опять шёл в кабинет работать. Урам вошел в свои покои и раздраженно смел широким рукавом расшитого халата тонкие пластиковые листочки, разложенные на диване. Амина молча собрала разлетевшиеся бумаги и поставила перед мужем большую пиалу горячего бульона и блюдце с гренками. Сделав несколько глотков, губернатор успокоился и принялся объяснять. Дон Авимеда замучил, требуя выделить четыре купола под посадки саженцев и отдельные жилые купола для кардиан. «А хевронцы?» стола опустело, и супруга поставила на него высокий столик блюда жаркого, пресные лепёшки и салаты из свежих овощей. Им не терпится эмбриона разморозить, готовы жить рядом с фермой. А что говорят специалисты? По растениям ты у нас спец. Жду твоих рекомендаций, буркнул супруг, макая кусок лепёшки в соус. Положив в рот несколько кусочков мяса и тщательно проживав, девушка кивнула на стопку распечаток. Мои выводы просты: нам не хватит энергии. Вне куполов теплицы существовать не могут. На поддержку нужной температуры, уровня освещённости и подачи воды на 1 гектар теплицы необходимо примерно 1 МВт электроэнергии и 2 МВт тепловой. Тепловая энергия частично экономится за счёт стабильной температуры купола и тепла, выделяемого стандартным компостом. Но компостные кучи выгодно закладывать только при наличии хотя бы минимального стада крупного рогатого скота. Да и поддержка куполов требует много энергии, а ветряки справляются лишь с подъёмом воды в резервуары-накопители. Амина разложила на меховом покрывале пластиковые карточки с расчётами аналитического отдела, а сверху припечатала всю стопку расчётами мощностей, необходимых для города с населением равным примерно половинному количеству переселенцев. Аналитики считают, что мы не успеем обнаружить необходимое количество топлива для обеспечения производственных мощностей, и альтернативы нет. Орам, натурального топлива не хватит даже на обогрев домов, да и переделывать систему невыгодно, повысится износ. Губернатор задумчиво посмотрел цифры, отправив в рот ломтик сочащийся соком дыни, прикинул возможности и планы и, вздохнув, произнес. Что ж, значит, будем вводить резервный вариант. Дай задание аналитикам рассчитать мощности и с учетом корабельного реактора с половинным ресурсом. У нас есть лишний корабль? Нет. Лишнего судна у нас нет, а рампа малылся. Просто подобную ситуацию я предвидел и потребовал один корабль оставить на орбите в качестве орбитальной станции, но реактор вполне можно снять и использовать, ограничив энергопотребление солнечными панелями и резервными генераторами. Это непростая работа, и кроме того, реактор создаст немало проблем в будущем. Сейчас выбора нет. Реактора хватит лет на 20 чистой работы, а потом, надеюсь, появится альтернатива. Хорошо, вздохнула жена. Я закажу расчеты. Но на дополнительные работы понадобятся люди, значит, снова задержки строительства. Зато потом с нормальным энергоснабжением все пойдет гораздо быстрее, да и корабли останутся на орбите еще полгода. Амина согласно вздохнула и потерла щекой от длинную аристократичную ладонь мужа. Орам. Многие женщины беременны. Скоро нам понадобится полноценная больница, да и няни будут востребованы. Думаю, с больницей сложностей не будет. Врачи есть, а младший медперсонал можно набрать из женщин. Да и в семьях специалистов есть подростки. Те вполне смогут справиться с малышами. Потершись еще немного, Амина принялась ласкать супругу шею, разглаживать складки на сине-фиолетовой шелковой рубахе. Задумавшись, Орам, казалось, не замечал, как шаловливые ручки развязывают витые шнуры, расстегивают крючки и самоцветные пуговицы. Но вдруг крепко стиснул жену в объятиях и зарылся лицом в нежное местечко между шеей и плечом, жарко целуя и покусывая. До утра все проблемы отодвинулись. Утром с новыми силами Орам Бей принялся примерять спорщиков, отдавать распоряжения и контролировать исполнение.